Глава 5. Лера. Один из людей отца подходит ко мне и хватает за руку, в то время как другие обступают спасителя. Незнакомец тут же чует угрозу, расправляет широкие плечи и занимает боевую стойку. Людей отца гораздо больше, семеро на одного. Боже, что они собираются с ним сделать? Тащить его в дом!» «Я хочу поговорить с человеком, что осмелился сделать такое с моей дочерью». Опасно цеди сквозь зубы отец. В этот момент главный из его охранников, здоровенный детина по имени Степан, делает выпад на спасителя, но тот отбивает его, реагируя молниеносно. Я даже не успеваю понять, что произошло, как Степан оказывается лицом в луже. Вскидываю на него удивленные брови. «Кто же он такой?» «Неужели бывший военный?» «Папа, прошу тебя!» Лепечу снова дико дрожа всем телом. «Он ни в чем не виноват! Он меня спас!» С ужасом смотрю, как спаситель отбивает все новые атаки охранников. «Боже! Нельзя ему было на территории дома заезжать! Нужно было высадить меня при въезде!» «Теперь, не разобравшись, отец сделает с ним что-то ужасное!» «Замолкни!» Отец мне достаивает меня и взглядом. Знаю, насколько он страшен в гневе. «Думаешь, незаметно, что ты в мужском пальто совершенно голая? Держи крепче, а то в разрезе все видно. Совсем стыд потеряла». «Папа, ты не понимаешь». Подхожу ближе и касаюсь его локтя. «Этот человек ни при чем. Он не...» «Заткнись, я сказал». Отец, кажется, перестает контролировать себя от ярости и наотмашь бьет меня по лицу с ужасом хватаясь за горящую щеку. Отец очень давно не давал мне пощечин. Уже пару лет как. Последний раз он так взбесился, когда я сбежала с подругами на выпускной в школе. «Как ты не понимаешь, Лера?» — ревет. «Ты позоришь нашу семью! а тебе пойдут слухи! Что скажет твой жених?» «Конечно, отца только это и заботит. Плевать он хотел на меня и мои чувства». Я нужна ему в качестве цементной смеси, которую он собирается скрепить две семьи, два бизнеса, выдав меня замуж за нелюбимого. Но я отступать не собираюсь, не могу допустить, чтобы спасший меня мужчина в итоге еще и пострадал. Он спас меня, я голая на трассе замерзла, а он остановился, согрел и отвез домой, задыхаясь, выпаливая». Конечно, я не уточняю те способы, которыми этот наглец согревал меня. Это отцу знать ни к чему. «Что ты несешь?» Он неверяще смотрит на меня. «Выгораживаешь своего любовника?» «Отец, прекрати!» В ужасе кричу, видя, как охранники нападают на спасителя всей сворой. «Отзови своих псов! Он меня не трогал!» Слезы наворачиваются на глаза. «Прошу, поверь! Я...» «Я невинна!» Последнюю фразу я уже выкрикиваю истерично, боясь, что скоро будет слишком поздно. «Стоп!» Отец наконец слышит меня и останавливает это безумие. «Так значит, говоришь, не трогал он тебя?» Прищуривается, глядя мне в глаза. «Нет!» Захлебываю с клипами. «Мы не знакомы, я даже не знаю, как его зовут!» «Если врешь, Лерка, я его пристрелю!» Отец сверкает глазами. «Я не вру!» «Ладно», – он бросает взгляд на тяжело дышащих после потасовки мужчин. «Я тоже смотрю на них во все глаза. Боже, у спасителя кажется рассечена бровь». «Приглашаю вас в дом!» Он обращается к спасителю с издевкой. «Можно подумать, у него есть возможность отказаться». «Ты, оказывается, спас мою дочь? Что ж...» «За это тебя нужно хорошенько отблагодарить». Отец оборачивается к двери первым, а потом бросает мне негромко. «Иди уже оденься! Хватит меня позорить! Выглядишь как шлюха!» Закосываю губы от обиды, но послушно захожу в дом. «Видимо, теперь моя очередь спасать моего спасителя».